Химия мозга Между нейронами сигнал передается не в виде электричества, иначе этот процесс сложно было бы контролировать и любая информация разлеталась бы по всему мозгу бесконтрольно. Между нейронами есть специальная структура, называемая синапс. В синапсе происходит передача сигналов между нейронами с помощью специальных молекул, медиаторов или нейромедиаторов, как угодно. Это знакомые всем серотонин, дофамин, ацетилхолин, эндорфин и прочие. У разных нейронов разные медиаторы. С помощью них можно усилить сигнал, ослабить или же полностью заблокировать. На их работе основывается вся итоговая работа мозга – поведение, эмоции, потребности, зависимости. На этих молекулах, а точнее, похожих на них, основываются действия большинства наркотиков – Героин, кокаин, амфетамины, каннабиноиды, никотин, кофеин, алкоголь – они все воздействуют на наш мозг именно на уровне медиаторов. Синапс состоит из трех главных частей – аксона, передающего сигнал, дендрита, принимающего сигнал, и пространство между ними. Внутри кончика аксона копятся медиаторы, готовясь к высадке. Когда приходит сигнал, они, упакованные в пузырьки, двигаются в сторону пресинаптической мембраны. Мембрана пузырька сливается с внешней мембраны клетки и медиаторы выходят в межнейронное пространство, называемое синаптическая щель. Там медиаторы садятся на структуры постсинаптической мембраны, называемые рецепторами. Узнавание рецептором медиатора происходит по механизму ключ-замок. Происходит прямое физическое взаимодействие между медиатором и рецептором, который в свою очередь даст сигнал о том, что на него сел медиатор. Если таких сигналов на мембране будет достаточно, то клетка, принявшая сигнал, сгенерирует свой и продолжит распространение импульса дальше по нерву или мозгу. Медиаторы на рецепторе находятся не вечно, спустя непродолжительный срок они отсоединяются и возвращаются в пространство синаптической щели. Оттуда их будут выкачивать обратно в кончик синапса специальные белки-насосы. Медиатор – штука ценная и терять молекулы не стоит. Далее будут приведены самые знаменитые медиаторы, определяющие, что вы будете чувствовать в любой конкретный момент своей жизни. Главный медиатор нашей периферической нервной системы – ацетилхолин. Именно он передает сигналы мышцам. Также он играет важную роль в засыпании и пробуждении, в памяти и обучении. Ацетилхолин может действовать на два типа рецепторов своими разными участками. Первый тип рецепторов назван никотиновыми, поскольку находящаяся в природе молекула никотина оказалась похожа именно на участок ацетилхолина, взаимодействующего с этими рецепторами. Никотин содержится в пасленовых, то есть в табаке, томатах, картофеле, баклажанах. И разумеется, эти растения придумали никотин не просто так. Он инсектицид, то есть травит жуков. Чрезмерная концентрация никотина настолько забивает ацетилхолиновые рецепторы, что они блокируются у жука и тот погибает. Но на нашей планете жил человек, который был не против поэкспериментировать и в какой-то момент истории понял, что табак при правильном потреблении вызывает стимулирующий эффект. Тут может возникнуть сочувствие к несчастному растению табака, которая пыталась спастись, защититься от зловредных жуков, а тут нашелся человек и начал его сушить и курить. Однако, с какой стороны посмотреть? Табак был дикорастущим невзрачным кустом, абсолютно непримечательным на фоне другой растительности, а теперь он выращивается на огромных территориях по всему свету. Интересно, как будут оценивать выдумку никотина существа, которые станут жить на нашей планете через миллион лет? Зачем растение придумало это вещество? Чтобы жуков травить или чтобы подсадить на себя миллиард человек, способных разнести его на пол планеты и ухаживать за ним, не жалея себя? Какой из эффектов никотина внес больший вклад в успех растения как вида? Для человека нужны гораздо более значительные дозы никотина для смертельных побочных эффектов, нежели для жука. И в малых дозах никотин вызывает знакомое многим учащение сердцебиения, повышение давления. и приятное ощущение в голове причем никотин обладает усредняющим действием на мозг если мозг находится в неактивном состоянии никотин его взбодрит первая сигарета с утра а если перенапряжен то никотин будет обладать успокаивающим средством нервное курение второй тип рецепторов назвали мускариновыми в честь мускарина содержащегося в больших количествах например в мухоморах мухомором отравится легко а вот для смертельного исхода нужно постараться, необходимо съесть от 2 до 4 кг свежих грибов. В большинстве случаев мухомор приведет к усилению слюноотделения, моторики кишечника и мочевого пузыря, бродикардии и диареи. Хотя мухоморы также вызывают галлюцинации, повышение агрессивности и уменьшение болевой чувствительности. Именно для этого отвары мухоморов использовали берсеркеры, в качестве источников необычных ощущений они не очень популярны. Немногие хотят иметь проблемы с сердцем, дыханием, а потом еще и диарею для заветных галлюцинаций. Итоговый эффект при передозировке мухоморами будет похож на эффект адзарина – боевого отравляющего вещества, блокирующего необходимое разрушение ацетилхолина в синапсах. Происходит чрезмерное накопление этого медиатора, и он начинает гиперстимулировать синапсы с закономерным эффектом. В качестве антидота используют атропин из белины. Он заблокирует рецепторы постсинаптической мембраны к мускарину. За ощущение стресса отвечает норадреналин. Он позволяет нам сосредоточиться на тех сигналах, которые наиболее значимы здесь и сейчас. обезболивает, ярко проявляя себя при экстремальных ситуациях стресс, вызванная анальгезия. Этот механизм эволюционно создан для того, чтобы вы могли разобраться с проблемой, несмотря на боль. Боль придет позже, а сейчас нужно заниматься делами. Такой своеобразный кредит. Может быть, вы сталкивались с такой ситуацией? Едете, например, на велосипеде, упали на асфальт, отряхнулись и поехали дальше, а при подъезде к дому обнаруживаете, что у вас половины бедра нет. Это все норадреналин постарался. Такое действие норадреналина проявляет себя и в состоянии аффекта, когда люди не замечают даже серьезных травм и физических повреждений. Норадреналин участвует в процессах обучения и запоминания информации, действуя на положительное и отрицательное подкрепление мозга. Именно поэтому в состоянии легкого стресса мы учимся лучше. Главное, чтобы стресс не был чрезмерным, иначе из-за переутомления работа мозга, направленная на восприятие информации, просто отключится. Норадреналин способен вызвать снижение уровня тревожности и рост проявлений агрессивности. Если вы импульсивны, склонны к внезапным и даже неадекватным вспышкам агрессии, в выборе «беги» либо «дерись», скорее выбираете второе, возможно, у вас повышенный уровень норадреналина. Благодаря ему у нас есть положительные эмоции, когда мы справляемся с кризисной ситуацией. Чувство собственного величия после преодоления проблемы – это норадреналин. Но есть и обратная сторона. Он подсаживает нас на азартные игры, компьютерные шутеры, экстремальные виды спорта. Азартная игра – это стресс, это неизвестность исхода. Когда вы выигрываете один раз, знатная доза норадреналина вызовет у вас чувство царя на троне, а дофамин, о котором мы еще поговорим, подкрепит это чувство желанием повторить. Похожая ситуация с экстремальными видами спорта. Когда человек прыгает с парашютом, это стресс. Наш организм не особо привык лететь кирпичом со скоростью свободного падения на твердь земную. И когда парашют раскрывается, а потом вы успешно касаетесь земли, то ваш мозг начинает просто бурлить химией нейромедиаторов. В результате вы захотите повторить это приключение. Когда мы говорим о счастье, мы часто упоминаем серотонин, называя его гормоном счастья, однако это не совсем так. Начнем с того, что это не гормон. Гормоны выделяются в кровь и в малых количествах действуют на все тело, а медиаторы работают локально в синапсах. Во-вторых, это медиатор несчастья. Упрощенно, ваше текущее состояние базируется на двух чашах весов, на двух эмоциональных центрах в вашей голове. В мозгу есть центр положительных эмоций, и на его подкрепление работает дофамин и норадреналин, и есть центр негативных эмоций, за контроль которого отвечает серотонин. Почувствовать себя хорошо можно двумя путями – усилить положительные эмоции, либо погасить отрицательные. За удержание отрицательных эмоций на приемлемом уровне отвечает серотонин. Именно поэтому многие антидепрессанты работают как раз на повышение уровня серотонина в головном мозге. Если говорить суммарно о функциях серотонина в мозге, то они в основном носят подтормаживающий, успокаивающий характер. Еще одна важная функция серотонина – это контроль общего уровня болевой чувствительности. Если вы не боитесь боли, зубного врача и других страшных физически болезненных событий нашей жизни, то, возможно, в вашем мозге выделяется много серотонина. Еще серотонин гасит шумы в мозге. У нейронов существует множество боковых ответвлений, и когда приходит входящий сигнал, то он перескакивает и в соседние центры. То есть, когда вы смотрите на котика, информация о котике идет по структурам, отвечающим за зрение в вашей голове. В норме вы должны увидеть нормального котика, а не двух котиков, жидкого котика, светящуюся оболочку света котика или почувствовать котика в себе. Вы не должны слышать котика, если он не мяукает, или почувствовать, что котик есть все сущее. Вы должны увидеть кота и точка. Чтобы сигналы по нейронам не разбегались куда не нужно, есть серотонин, подавляющий этот шум. Эту функцию серотонина можно заблокировать разными веществами, самыми знаменитыми из которых является ЛСД. При приеме ЛСД ваш мозг открывается для нового, но подобные вещества таят в себе опасность. Если у вас есть хоть малейшая склонность к шизофрении или депрессивное состояние, то прием подобных препаратов может отправить вас в кошмар иву на много часов, и вы с этим ничего не сделаете. Память при этом часто остается незатронутой. Представьте ситуацию. Вы идете по коридору и вдруг видите, что у него начинают расти зубы, и он принимается вас пережевывать. Или возникают челюсти в ботинках, которые вы хотите надеть. Пережитый шок может очень на долгий срок привнести в вашу жизнь паранойю во время хождения по коридорам или отводить вас от кроссовок. В общем, с восприятием лучше лишний раз не шутить, адекватная картина мира – уже ценность сама по себе, в чем мы убедимся далее в главе «Шутки восприятия». И, кстати, эффекты, подобные ЛСД, были известны давно как минимум со средних веков. Оговоримся, ЛСД – вещество, полученное химиками. Однако его основа, лизергиновая кислота, находится в природе, а именно в грибах. Грибок с парынья, поражающий злаковые, вырабатывает элизергиновую лизергиновую кислоту, как и многие другие алкалоиды. В частности, в ней накапливается и эрготамин, вещество, способное вызвать эрготизм, или антонов огонь, огонь святого Антония. В средние века случалось так, что из-за низких температур и повышенной влажности летом, большая часть зерна могла быть заражена с парыньей. Хлеб, приготовленный из зараженной муки, вызывал судороги, конвульсии и галлюцинации. Токсины спорыньи влияют на серотониновую систему, которая способна вызывать спазм гладкой мускулатуры. В итоге хлеб настолько сильно сокращал сосуды, что у людей начиналась гангрена участков тела, вызывая сильнейшую боль. Ощущение, будто тело жарится на костре, отсюда и название – Антонов огонь. Но это мы сейчас знаем. В средние же века была простая логическая цепочка – Все начинается с холодного и дождливого лета, при котором случается неурожай. Из-за нехватки ржи крестьяне начинают молоть муку из любого зерна, что осталось, в том числе и зараженного грибком. Впрочем, отличить зараженную муку от нормальной было трудно. Ржаная мука сама по себе имеет темный цвет, и перемолотые рожки с спорыньи не выделялись на общем фоне. Итак, неурожайный год, у людей начинает болеть голова, серотониновый синдром, У них начинаются судороги, а потом и галлюцинации, поскольку эрготамин обладает эффектом, схожим с эффектом от приема ЛСД. Крестьяне видят демонов, у них повышается агрессивность. Кто виноват во всех этих несчастьях? Конечно, ведьмы. По одной из теорий, столь массовая охота на ведьм в средние века была вызвана в том числе бушевавшими эпидемиями эрготизма, имевшими для местного населения вполне логичное объяснение. Вернемся в современные данные о мозге. Когда вы испытываете стресс и преодолеваете его, у вас последует эмоциональное подкрепление. За это подкрепление будут ответственны не только адреналин и норадреналин, но и эндорфины. Они, помимо подкрепления преодоления стресса, способны подарить ощущение, что стресса нет. Бывало ли у вас так, что вы работаете по 12 часов в день последние две недели без выходных, Вам уже настолько плохо, насколько возможно, и тут вы говорите «Ай, ладно, подкидывай еще документов, справимся». В спорте это называется вторым дыханием. Эволюционный механизм эндорфинов в данном случае схож с норадреналином. Вот тебе кредит на решение проблемы, не обращая внимания на стресс. Также они отвечают за базовые стимулы – пищевое, родительское, сексуальное поведение. На этом их функции только начинаются, поскольку эндорфины, ко всему прочему, гасят легкие боли. Это нужно для того, чтобы мы не умирали каждый раз в мучениях от удара коленом о стол. В том числе они гасят и болевой шум. Болевые рецепторы работают всегда, при движении, касании одежды кожи. Эту фоновую активность болевых рецепторов необходимо гасить и отвечают за это эндорфины. На эндорфиновую систему действуют опиаты. Представьте, вас спросили, как вы думаете, в какой момент своей жизни человек может испытать максимально приятные чувства? Вы можете придумать разные варианты. Победа на чемпионате, свадьба, рождение ребенка и так далее. Но на самом деле наивысшее блаженство человек может испытать под героином. Наши ощущения, наши эмоции – это все химия мозга и есть молекулы, за это отвечающие. Если мы впрыснем в мозг молекулы удовольствия, причем в десятикратной концентрации относительно нормы, мозг испытает бесконечное блаженство. Я не буду вдаваться в рассуждение, что это удовольствие не настоящее. Оно не менее настоящее, чем удовольствие, испытываемое при обычной стимуляции. Отличие лишь в том, что подобные вещества могут выжечь центр удовольствия словно напалмом. Чем больше подобных веществ поступает извне, тем меньше ваш организм начинает вырабатывать собственных. А при опиоидном воздействии, к тому же, ломаются еще и рецепторы к эндорфинам. То есть даже при непродолжительном приеме можно добиться того, что всю оставшуюся жизнь вы будете испытывать удовольствие лишь на 80%. А может и меньше. Даже если отказались от веществ, вы уже сломали свой мозг, а значит и самих себя навеки. Еще одним бонусом при приеме таких веществ может стать ломка. Настоящая ломка, не такая, как при отказе от курения. Поскольку эндорфины гасят фоновую боль, при поломке рецепторов к ним этот эффект пропадает. Любое движение, касание кожи, поворот сустава – все будет вызывать жуткую боль и единственное спасение – принять новую дозу. По моему личному мнению, не надо пугать людей наркотиками. Достаточно лишь со всей научной скрупулезностью объяснить последствия того или иного вещества. Иначе получается ситуация, напоминающая сказку о мальчике и волках. Если равнять все вещества под одну гребенку, у кого-то может возникнуть впечатление, что они одинаково страшны, однако это не так. Жизнь одна, Из какой стати кто-то вас должен запугивать, как маленького ребенка. Но когда все карты лежат у вас перед глазами, и вы сами делаете осознанный выбор, Здесь начинается ответственность. Не перед родителями, государством или обществом, но перед самим собой. И когда вы вспоминаете, что все ваше естество является уникальным даром Вселенной на существование, что одним движением вы можете этот дар сломать и выбросить на помойку, то сделать правильный выбор становится проще. Впрочем, правильного выбора нет, не так ли? Есть только вы и ваша жизнь. Вернемся в эмоциональную сферу. За ощущение комфорта, покоя и безопасности будет отвечать анандомид. Это необычная жироподобная молекула синтезируется в нейроне, принимающем сигнал, и влияет на нейрон, который сигнал передает, то есть действует в обратную сторону. Если принимающий нейрон выделяет анандомид, то предстоящий нейрон снижает выработку нейромедиаторов. Рецепторы к анандомиду называются каннабиноидными, и в природе похожие на андомид вещества содержатся в конопле. Поскольку каннабиноидные рецепторы разбросаны по всему мозгу, действие марихуаны имеет многочисленные проявления, но обычно это усиление деятельности мозга, повышение пищевой мотивации, подъем настроения со снижением двигательной активности. Анандомиды снижают выработку ГМК и тем самым растормаживают мозг. Постоянное же употребление марихуаны приведет к ухудшению памяти и жизненной мотивации. Окситоцин отвечает за привязанность. Вы приходите домой и видите любимого человека. Сакральное чувство, возникающее где-то внутри вас, это выделяемый в голове окситоцин, позволяющий вам любить и доверять партнеру. Если заблокировать окситоцин, то вы дорогого вам человека разлюбите. «Да как так?» – подумают многие из вас. «Такое невозможно». Любовь же суть больше, нежели химические молекулы в голове. Любовь, без сомнений, прекрасное чувство, и какое счастье, что наш мозг устроен так, что мы субъективно можем испытывать эти ощущения. Но факт остается фактом. Любовь, какой бы прекрасной она ни была, является, как и все наши эмоции, проявлением нашего мозга, а мозг работает на химии. Как проверяли действие окситоцина? Есть два вида мышей-полевок. и Одни из них моногамны и образуют и долгосрочные пары, другие – полигамны. Если моногамному виду мышей заблокировать синтез окситоцина, например, изменить экспрессию отвечающих за синтез медиатора генов или заблокировать соответствующие рецепторы, то мышка станет полигамной и долгосрочные пары образовывать не будет. Соответственно, если поиграть с медиаторами, то можно полигамную мышку самца сделать верным любящим супругом на всю его жизнь. У человека экспрессия соответствующих генов и синтез медиаторов также влияют на поведение. Тут возникает много вопросов. А может ли производитель товара опрыскивать их окситоцином, вызывая чувство доверия у потребителя к собственной продукции? Будет ли подобный рынок спреев для носа, окситоцин легко проникает в мозг через слизистую носа, позволяющих влюбить в себя любого? Может ли человек перед вступлением в брак проверять экспрессию генов планируемого супруга-супруги, чтобы выяснить вероятность того, насколько брак будет удачным и останется ли партнер ему верен? Интересно, что нас ждет в будущем, а пока мы можем наслаждаться этой замечательной молекулой, позволяющей нам испытывать такое прекрасное чувство, как любовь. Большую часть сигналов в головном мозге передают глутамат и ГМК – гамма-аминомасляная кислота. Вся компания под названием «Мозг» работает благодаря их усердию. Они соревнуются между собой в главном – усилить или ослабить сигнал, передающийся между нейронами. Это буквально газ и тормоз всей мозговой машины. В частности, глутамат будет участвовать в запоминании информации и суммарно в том, что мы называем обучением. ГМК тормозит нервные импульсы, успокаивает нервную систему, переводит ее в режим экономии энергии и расслабления. Дофамин – молекула, которая усиливает действия остальных, которая формирует наши пристрастия и привычки, которая говорит нам, что такое хорошо и что такое плохо. Ощущение во время выработки дофамина многим знакомы. Это желание что-то сделать. Это не счастье, не эйфория, а мотивация. Все ваши внутренние порывы, даже волевое решение встать и пройтись – это дофамин. Зачем же нам нужен дофамин? Система поощрения. Дофамин является одним из факторов внутреннего подкрепления и служит важной частью системы поощрения мозга. Когда у нас возникает потребность, то выделяется дофамин, который заставляет нас шевелиться и предпринимать действия, чтобы достигнуть цели. В том числе дофамин вырабатывается, когда человек переживает позитивный для себя опыт. Это может быть хороший обед, теплая сухая одежда после дождя, секс. Дофамин позволяет запомнить эти моменты и подсказывает, к чему стремиться в дальнейшем. На этом же процессе завязаны и многие зависимости. Радость от движения. Дофамин прочно связан с радостью от какого-то физического действия. Люди, которые любят танцевать, двигаться, заниматься спортом, у них, скорее всего, повышенный уровень дофамина, и они получают реальный кайф от самого процесса движения. Интересно, что это работает и в другую сторону. Если вам плохо, можно выйти на прогулку или пойти в тренажерный зал и получить лишнюю порцию дофамина себе в мозг. Поскольку дофамин завязан на движении, при его недостатке или заболеваниях мозга, связанных с ним, возникает болезнь Паркинсона. тремор рук, качание головы, вам нужно прилагать очень большие усилия, чтобы совершить какое-либо мышечное действие. Переключение внимания. Если дофамина мало, то человек часто зависает, мусорит одну тему без перерыва, а если много, то он не может сосредоточиться, мысли скачут в голове одна за другой, не сидится на месте. Поэтому нам порой трудно сосредоточиться на работе. Дофаминовые ловушки вокруг нас – Социальные сети, сахарная пища или призыв на перекур повышают уровень медиатора и не дают нам сосредоточиться на чем-то одном. Обещание награды. Поскольку дофамин связан с центром положительного подкрепления, он заставляет нас хотеть то, что когда-то принесло удовольствие или радость. Он выделяется при мыслях о награде. Это жажда действия. Благодаря ему, собственно, человечество пришло к тому уровню, что есть сейчас. Эти же бесконечные обещания – основа также и всех зависимостей. Помогает вам фокусироваться на том, что для вас важно. Это последний пункт. Он может показаться противоположностью пункта 3, но это не так. Хоть дофамин и позволит переключить внимание, он также усилит внимание и концентрацию на той деятельности или мысли, которую вы выбрали. Он дает энергию как выбора, так и действия в этом выборе. Надо понимать, что все должно быть в меру. Если дофамина недостает, то человека постигает апатия, депрессия, нежелание ничего делать, даже двигаться. Если дофамина много, то возможны вспышки агрессии, как с норадреналином, тем более, что эти молекулы похожи и превращаются друг в друга. Импульсивное поведение, а если еще больше, то начинает колбасить мозг. Шизофрения. Так что все должно быть в меру. Если суммировать все ранее перечисленное, то дофамин побуждает нас к действию, которое принесет нам пользу и запоминанию этого действия. Эта молекула двигает цивилизации, но проблема в том, что, как и у многого в этой жизни, у дофамина есть и обратная сторона. Свою дофаминовую систему можно стимулировать непосредственно, например, наркотиками, которые относятся к группе психомоторных стимуляторов. Классическим психомоторным стимулятором является амфетамин. Его пытались использовать как препарат, вызывающий похудание, и как психомоторный стимулятор, и как спортивный допинг в 20 веке. В настоящее время он является запрещенным наркотиком, но при этом иногда используется в клиниках при тяжелых депрессиях. К этой же категории относится очень мощный и опасный наркотический препарат, который называется кокаин. Он тоже чрезмерно увеличивает активность дофаминовой системы и очень быстро вызывает привыкание и зависимость, серьезно меняя состояние нейронных сетей и особенно центров положительных эмоций. В принципе, действие почти любых наркотиков сопровождается выбросом дофамина. Те положительные эмоции, которые получает наркоман, закрепляются в памяти с помощью дофамина, а затем при предложении принять наркотик в следующий раз Дофамин побуждает человека к действию, напоминая, насколько замечательно ему было. Те наркотики, что стимулируют непосредственно дофаминовую систему, вызывают активное поведение. Видели когда-нибудь в клубах слишком активных ребят, которые в 5 утра продолжают танцевать, даже когда музыку выключили час назад? Вот это действие амфетаминов и кокаина. В нашей повседневной жизни мы также испытываем непрерывное воздействие дофамина, а именно выбросы дофамина, когда нам это не нужно. В современном мире потребления все, кому не лень, пытаются поймать нас на дофаминовый крючок. Так развивается индустрия нейромаркетинга. Огромные деньги вкладываются в исследование влияния разных способов рекламы и завлечения на человеческий мозг. Самое идеальное воздействие – то, что не было замечено сознанием – а таких воздействий может быть много. Социальные сети подсаживают нас на лайки. Лайк like – это быстрое социальное одобрение. Человек – существо коллективное, и ему постоянно нужно подтверждение своей принадлежности группе. Группы или структуры могут быть различны, но вот доказательство своей принадлежности должно быть непременно. Вы сделали публикацию в социальной сети, и вроде бы можно заняться другими делами, но вместо этого начинается период ежеминутного просматривания обновлений в смартфоне. Приходят заветные лайки. Они говорят нам, что мы кому-то нравимся, кто-то поддерживает нас или солидарен с нашими мыслями. В любом случае, задача лайка в том, чтобы показать, что мы не одни. Это приятно. К этому мы стремимся. Только вот вашу психическую энергию, если можно так выразиться, круглосуточное ожидание одобрения в интернете сжирает полностью. Вы не можете сосредоточиться на сиюминутных делах, и это логично. Социальное одобрение – очень важный эволюционный стимул и для выживания могут быть важнейшим, так что внимание переключается именно на него. Сейчас другие условия, но мы до сих пор пытаемся найти одобрение всех и каждого. В следующий раз, когда вы потянетесь рукой к смартфону, задумайтесь, зачем вы это делаете? Нужно ли это вам или это нужно социальной сети, которая конвертирует ваше внимание в деньги с рекламы? Ваше время – чьи-то деньги. Другая история происходит с индустрией питания. Пища, насыщенная сахаром или другим источником быстрых калорий, делает массовый выброс дофамина в голове. Никогда за всю историю нашего вида человек не находился в условиях избытка калорий вплоть до 20 века. Почти все время у большинства населения уходило на поиск пищи или работу за пропитание. Если утрировать, то мозг до сих пор думает, что тело находится в каменном веке. Если вы нашли что-то вкусное, это что-то надо срочно съесть, а еще лучше – найти побольше такого и тоже съесть. Пища долго не хранится, тем более сладкая. Поэтому ждать нет времени сейчас подобные вкусности не редкость и когда мы видим калорийную пищу мозг взрывается желанием съесть побольше мало ли когда в следующий раз выпадет такая удача сейчас придется возвращаться на место стоянки а там опять проблемы никто ничего не собрал охота была неудачная да и похолодает скоро надо срочно съесть эту вкусность перед собой не позволяйте пище контролировать ваше настроение и самочувствие Иначе получается какой-то нонсенс. Повсюду воспевается наш безграничный интеллект, превосходство, воля и отвага, честь и достоинство, а мы не можем сдержать собственное обещание не есть сладкого хотя бы пару дней. Окружающее пространство нас подталкивает к срыву. Вы идете по улице и видите беспрерывный поток рекламы вкусной и жирной пищи. Бургер на билборде, даже не настоящий. Фотографы снимают пластик, так как ни один гамбургер не переживает и 5 минут съемок. Вы смотрите на картинку, а там ненастоящая булочка не расплывается под жиром от ненастоящей котлеты, вечно зеленый салат и идеально расплавленный сыр. Вы захотели есть, хотя минуту назад и не думали об этом. Вы приходите, покупаете бургер, вам приносят непонятную, скошенную, как пизанская башня, конструкцию, с которой стекает струями жир, и вы чувствуете себя обманутыми. Но делать нечего, вы едите, в принципе, вкусно, а на следующий день, глядя на очередной билборд, вы забываете реальность и вспоминаете не свой вчерашний ужин, а картинку с билборда. И вы опять хотите есть. Даже крохотные бутербродики в торговом центре призваны вас подловить. Если вы и не купите продукцию промоутера, у вас все равно заводится дофаминовая пружина, поскольку вы что-то попробовали. А как можно реализовать этот дофаминовый зуд в торговом центре? Верно, что-нибудь купить. Вы продолжаете гулять по торговому центру и чувствуете приятный запах. Вам захотелось выпить чашечку самого популярного в мире бодрящего напитка. Вы никогда не задумывались, почему вокруг популярной кофейни так пахнет кофе? Причем пахнет так, словно в подвале арабы жарят зерна. Секрет прост. В мире сейчас существует большой ассортимент ароматизаторов для заведений, чтобы привлечь клиентов и заставить их совершить импульсивную покупку. Если у вас есть два кофейных аппарата, кофе будут покупать больше не в том, что готовит лучший напиток, а в том, что сильнее пахнет. Вам не хотелось ничего покупать, и вот вы идете со стаканом. Как работает кофе? Кофе – самый продаваемый в мире легальный наркотик, и все из-за кофеина. У нас в клетках есть молекулы энергии – АТФ, аденозин кислота или аденозинтрифосфат. Эта молекула состоит из двух частей. Аденозин присоединяет себе три остатка фосфорной кислоты и действует наподобие пистолета с тремя патронами. АТФ в случае необходимости подплывает к работающему белку и отстреливает последний из фосфатов, словно патрон. Во время отстреливания АТФ механически передает импульс белку, и тот меняет свою конфигурацию. Если был отстрелен один патрон фосфата, то АТФ превращается в АДФ – аденозин дифосфат. Если еще раз, то в АМФ – аденозин монофосфат. А потом и просто в аденозин. Когда в клетке появляются молекулы аденозина, это означает, что садятся батарейки. Есть уже полностью израсходованные молекулы, и пора отдыхать, набираться сил. Существуют, соответственно, и рецепторы к аденозину, которые дадут сигнал об усталости. Кофеин является блокиратором аденозиновых рецепторов. Это значит, что он может сесть на рецептор как аденозин, но сигнала при этом не даст, не замкнет цепь. Он просто заблокирует рецептор, и мы почувствуем себя лучше и бодрее. Не из-за того, что у нас появилось больше энергии, а из-за того, что мы теперь не чувствуем ее недостатка. Мы обманули собственное тело и мозг. Это похоже на ситуацию, как если бы вы ехали на машине, и тут загорается красная лампочка – поломка двигателя. Вы решаете исправить проблему и наклеиваете на лампочку кусок изоленты, лампочка не горит, проблема решена. Поэтому на кофе можно сидеть целыми днями, но потом вас все равно отключит. Вы не отдыхали и не восстанавливали свои батарейки в виде АТФ. Вы обошли еще не весь торговый центр, а в кошельке уже не густо. Мелкие траты на сиюминутные хотелки почти израсходовали ваш дневной бюджет, но тут вы видите заветное слово «скидка». Скидка никогда не бывает бесконечной, иначе это просто снижение цены. Только сегодня и только у нас приобретите товар на 20% дешевле. Или на все 50%. И вы думаете, что сейчас сэкономите, но ваш мозг думает иначе. Скидка работает не по принципу «сейчас куплю дешевле», а по принципу «потом куплю дороже». Это называется риск потери. Когда мы смотрим на скидку, в нашем сознании тут же всплывает образ, как мы приходим завтра и выкладываем все свои деньги. Нас буквально обкрадывают завтра, и мы не должны этого допустить. Купим сейчас, чтобы избежать неприятностей. Некоторые люди буквально не могут остановиться, настолько силен этот страх. Однако, если вы спросите их, почему они тратят столько своих финансов и времени на подобные траты, они могут ответить, что действуют с позиции выгоды и экономии. Но нет выгоды в том, что вы купили что-то не особо нужное, даже по цене ниже, чем завтра. «Вы достали свои деньги и положили на кассу». Особенно этот фарс заметен в дни так называемой «черной пятницы», когда на предмет можно наклеить ценник в пять раз больше, чем в обычные дни, зачеркнуть цену и написать цифру в два раза больше, чем обычно. Порой оригинальная цена просвечивая через новые этикетки, но люди в потребительском восторге этого не замечают. Не позволяйте водить вас за нос таким примитивным образом. Обман должен быть красив, а подобные механизмы – Это просто неуважение к вам, как к мыслящим существам. Знание таких механизмов может сделать вас спокойнее и увереннее, вы больше не будете волноваться, что не успели на скидку. Лишний раз при покупке задайте себе вопрос. А мне это нужно вообще? Или меня сейчас контролирует отдел маркетинга магазина, в котором я нахожусь? Стоит тратить деньги на стоящие, хорошие вещи, способные принести вам радости надолго и не гоняться за мелочью по скидке. Подводя итог этого большого раздела, я хочу привести в пример эксперимент, проведенный Джеймсом Олсом и Питером Милнером в середине 20-го столетия. Они вживили крысе электроды в голову и проверяли, будут ли крысы испытывать дискомфорт при стимуляции. Стимуляция проводилась, когда крысы наступали на панель в клетке, и по идее крысы должны были забиться в угол клетки и бояться сделать шаг на панели, если бы стимуляция приносила дискомфорт. Однако крысы начали буквально жить на этой панели. Затем крыски дали рычаг, позволяя напрямую проводить стимуляцию собственного мозга. Подопытные животные стали нажимать на рычаг до 700 раз в час, доводя себя до полного истощения. После этого исследования было выдвинуто предположение, что они открыли центр удовольствия, как минимум у крысы. Сейчас, когда повторяют этот эксперимент, есть другая версия. Крысы, нажимая на рычаг, возбуждали не центр удовольствия, а центр подкрепления, центр ожидания удовольствия, центр дофамина. Крыса не испытывала наркотического блаженства в момент нажимания на рычаг и не поэтому не ела и не пила. Каждое нажатие на рычаг обещало награду, но не приносило ее, зато обещало, что следующее нажатие на рычаг принесет несметные богатства – Крыса умирала не от удовольствия, а в бесконечном ожидании награды. Наш мозг – огромная молекулярная кухня. Бесчисленные молекулы снуют туда-сюда, определяя нас, наше поведение и наши эмоции. Тело материально, по сути материально и наше сознание. Оно закодировано в движении в бесконечном потоке информации в виде солей в растворе внутри черепной коробки. В тот момент, когда вы осознаете свою полную материальность без сказок про душу и нематериальную сущность внутри себя, вы начинаете ощущать свободу. Свободу и ответственность за собственное тело. Поговорка «в здоровом теле здоровый дух» начинает приобретать смысл. Вы являетесь материальным объектом внутри вашего черепа, и вы будете деформироваться, если неправильно поступаете собственным телом, потому что вы и есть ваше тело. А быть деформированным по собственной воле в мире, где можно достичь острого ума и прекрасного сильного здорового тела, может оказаться недальновидным. Если человек поступает отвратительно по отношению к себе или другим, если его действия приводят к разрушению, а он оправдывает это обстоятельствами, он обманывает и себя, и окружающих. Нас часто охватывают эмоции, мы идем на поводу у тех молекул, что начинают бурлить в нашей голове. Но наш мозг не ведро, заполненное химической жижей. У нас есть возможность понять и осознать, почему мы поступаем в разные моменты соответствующим образом. Если вам эти поступки не нравятся, вы можете исправить свои дальнейшие реакции через анализ. Допустим, вы находитесь в гипотетической ситуации. Вас начинает захлестывать волна нейромедиаторов, приводя вас в состояние стресса и агрессии, Однако, когда вы знаете, что именно происходит в вашей голове в этот момент, вы способны отстраниться и посмотреть на происходящее со стороны. Осознав происходящее, вы можете принять правильное рациональное решение, вспоминая о котором будете гордиться собой. Неприятно лежать в постели, не в состоянии уснуть, прокручивая без конца в голове ситуации далекого прошлого, в которых вы неправильно поступили, пойдя на поводу у эмоций. Эмоции – мощный источник силы, и именно из-за этого они могут стать обоюдо острым мечом. С помощью нужного настроя можно свернуть горы, а можно сломать себя и свою жизнь. Человека, который во взрослом возрасте не в силах сам себе шнурки завязать, если только это не объективное заболевание или иная патология, мы называем ущербным. Он не в состоянии сделать элементарную вещь. При этом человека, который не может контролировать себя во время накала страстей, мы называем темпераментным. Получается какая-то несправедливость. К неспособности пользоваться собственным телом мы относимся пренебрежительно, а к отсутствию контроля над собственными эмоциями более чем терпимо. Если вы не можете сдержаться при виде пончика, если не способны отказаться от лишней сигареты, если начинаете в ссоре бить посуду, Знаете, что все исправимо. Недаром вам даны неокортекс, лобные доли, отвечающие за осознанное мышление. Каждое ваше действие – это ваш выбор. И в тот момент, когда вы до конца это осознаете, вы испытаете невиданную ранее свободу. Ибо все у вас в голове. Шутки восприятия. Адекватное восприятие окружающей действительности – ценность, которую стоит беречь. Мы часто слышим замечательные истории про великих людей искусства, видевших мир иначе вследствие расстройств нервной системы, позволяющей им писать уникальные картины или сочинять гениальные романы. Льюис Кэрролл, Чарльз Диккенс, Федор Достоевский, Никола Паганини, Пётр Чайковский, Людвиг Ван Бетховен, Ван Гог, Леонардо да Винчи, Микеланджело. Это список лишь немногих известных личностей истории, страдавших эпилепсией и, соответственно, подверженных периодам изменения сознания. Возникает ощущение, будто измененное восприятие или невольно возникающие образы в сознании обязательно приведут к творческому таланту и успеху, но это не так. К чему гадать, каким будет итог такого изменения, если можно об этом узнать? В свое время на меня произвели сильное впечатление книги знаменитого психиатра и писателя Оливера Сакса, а именно книги «Галлюцинации» и «Человек, который принял жену за шляпу». Многие примеры в следующих главах взяты из его книг.